Глава десятая. Сойер. «Ах, этот тупорылый, сраный сукин сын!» Я возвела глаза к потолку. «Прости меня, Иисус!» Гнев накатил на меня так быстро, что я задрожала от его мощи. Мне пришлось приказать своим ногам, которые в настоящее время упирались в дверь кабинки, чтобы их не было видно, остаться на месте и не бежать прямо в раздевалку в попытках вразумить этого ублюдка. Кортленд всегда был придурком, так что его дебильная пари меня не удивляла. Но Коул, он не должен был соглашаться. Он мог бы послать своего товарища по команде к черту. Он мог бы рассказать ему и всем остальным правду о нашей интрижке, чтобы Кортленд отказался от этой идеи. Предупреждение Коула прошлой ночью пронеслось у меня в голове как бумеранг. «В тот момент, когда ты решишь, будто я могу измениться», или во мне есть что-то хорошее. Я докажу, что ты ошибаешься, и снова причиню тебе боль. Еще больше, чем раньше. Оказалось, он был прав. Но сейчас я не могла сосредоточиться на том, насколько больно было это осознавать, поскольку я определенно опоздаю на работу, если не уйду в ближайшие десять минут. Стараясь сохранять спокойствие, я прислушалась к шуму душа, Бегущего вместе с футбольными разговорами и планами на предстоящие выходные. Не похоже, что они собирались убраться отсюда в ближайшее время. Вытащив сотого из кармана, я обратила внимание на время и тихонько выругалась. Как раз в тот момент кто-то вошел в кабинку рядом со мной. Задержав дыхание, поскольку я была уверена, что чувак должно быть съел на обед какую-то падаль, я заставила себя не шевелиться. Я уже была готова упасть в обморок, когда, наконец, услышала, что дверь кабинки открылась, и он вышел. «Думай, Сойер, думай!» Я изо всех сил старалась придумать план, как заставить всех уйти, чтобы я могла убраться отсюда. Моё сердце сжалось, когда воспоминания промелькнули в голове. Как бы мне ни было противно думать о том дне, не говоря о том, насколько иронично было бы воспользоваться именно этой тактикой. Это был единственный план, который мог сработать. Мне просто нужно было найти человека, желающего выступить в роли сообщника. Человека, который уже был где-то здесь. За неимением других вариантов я отправила сообщение Бьянке. «Сойер, мне нужна твоя помощь». «Бьянка». «Опять?» «Сойер». «Я в ловушке в мужской раздевалке». «Бьянка». «Видишь какие-нибудь симпатичные пенисы?» Прежде чем я успела сказать ей «нет», на моем телефоне загорелось еще одно сообщение. «Бьянка, член Леннекса правда такой огромный, как все говорят?» Я потерла переносицу. «Сойер, мне нужно, чтобы ты оказала мне действительно большую услугу». «Бьянка, тебе чертовски не повезло. Мой лимит помощи тебе уже превышен на сто лет вперед». «Чертов ребенок». «Сойер, пожалуйста, Бьянка, я не могу позволить себе потерять работу». «Я знаю, ты не понимаешь, потому что каждый вечер ешь золотых блюд и купаешься в бриллиантах и икре. Но некоторым людям это все не так просто дается». Бьянка. «Ого, пассивно-агрессивная и стервозная!» «Дерьмо. Я так ничего не добьюсь». Сойер. «Ты права. Это было грубо, прости». Бьянка. «Не стоит. На минуту ты мне почти понравилась». Я хотела спросить ее, значит ли это, что она мне поможет, но получила следующее сообщение. «Бьянка, я помогу тебе, но это будет стоить тебе дорого». «Как неожиданно». «Сойер, я уже говорила тебе, что у меня нет денег». «Бьянка, мне не нужны твои деньги, Черч». «Сойер, чего ты хочешь?» «Бьянка, я еще не решила, но когда решу, я дам тебе знать». «Договорились?» Все это звучало как одна сплошная, плохая идея, но отчаянные времена требовали отчаянных мер. «Сойер, договорились». но только при условии, что это не будет что-то незаконное. Бьянка. Мы поболтаем на этот счет, когда придет время. Что я должна сделать? Сойер. В ближайшие три минуты ты должна включить пожарную сигнализацию. Бьянка. Просто уточняю. Ты просишь меня совершить преступление? Что ж, если она видела это так... Сойер. Ты права. С моей стороны было неправильно просить тебя об этом. Забудь. Всего через несколько секунд после того, как я нажала кнопку «Отправить», пронзительный звук пожарной сигнализации проник в мои барабанные перепонки, и на экране мобильного высветилось еще одно сообщение. «Бьянка, теперь ты должна мне. Дважды».